12. Шериф не трогался с места и явно не собирался покидать комнату моей тёти, так что мне пришлось позволить ему осмотреть сумку с моей одеждой и только потом уйти под руку с Саммер. Мы, высоко подняв головы, как истинные королевы, величественно проследовали в коридор с темными обоями, а Кэти поспешила обратно в резиденцию Финчей. По правде говоря, Я понятия не имела, с чего начать, чтобы доказать невиновность моей тети или отыскать мистера Финча. Я не имела никакого представления о планировке дворца и уж тем более о том, где старый миллионер, который исчез, оставив загадочную записку, предпочитал проводить время в поместье. «Пойду посмотрю, что делают Савилла и ее мачеха», — сказала я Саммер, притворяясь, что контролирую ситуацию. Скорее всего, они готовятся к сегодняшнему вечеру. Это предположение меня ошеломило. Но погоди, мистер Финджи пропал. Думаешь, они все равно придут на вечеринку? Мисс Финч сама сказала, что шоу будет продолжаться. По крайней мере, пока. Саммер пожала плечами и взглянула на часы. Кстати, до начала полтора часа. Она сняла накладные ресницы с другого глаза и стерла тушь. Выглядело, будто части ее лица отвалились. Саммер взглянула на набор для макияжа и парик, которые шериф осмотрел, прежде чем позволить нам забрать их из комнаты моей тёти. «Стоит попробовать передать их Диди. как считаешь?» спросила она. «Конечно, если только они тебе позволят. Я хотела пойти к тёте первой, но сейчас важнее было оставаться здесь, чтобы очистить ее имя. Я хотя бы попытаюсь». Это заставит ее почувствовать себя собой во всем этом безобразии, сказала Саммар. Меня охватило чувство благодарности за то, что на стороне моей тети есть кто-то еще, кроме Лейси. А потом, когда вернусь, накрашусь и переоденусь. Кстати, у меня есть немного молока магнезии, хочешь? спросила Саммар. Для того, о чем я подумала? Я похлопала себя по животу, предположив, что после всей этой драмы может запросто подташнивать. «О, нет. Хотя, признаюсь, иногда я пью его после долгого дня со своими учениками», — рассмеялась она. «Молоко магнезии — лучшая основа для макияжа. Лосьон после бритья тоже подойдет. Твоя кожа будет выглядеть как фарфор». «Спасибо», — ответила я с интонацией, больше похожей на вопросительную. Серьезно? У меня с собой есть все, что нужно. Если что, я в девятом коттедже. То есть буду там, как только выясню, как передать это Диди. Серьезность намерений Саммер не вызывала сомнений. Она в последний раз коснулась моей руки, прежде чем ускользнуть прочь в поисках офицера, который доставит Диди сокровища, добытые в ее комнате. В этот момент зазвонил мой телефон. Неизвестный номер. Кто это? Очередной коллектор или это по поводу тети? На всякий случай я нажала на зеленую трубочку. Алло, мисс Дакота Грин? – спросил мужской баритон. Она самая, подтвердила я. Это офицер Мика Спрадлин. Ваша мать заботилась о моей жене, когда она… Я смутно припоминала его и его жену, которая перенесла рак груди несколько лет назад. В общем, не суть. — выдохнул он. — У меня в участке твоя тётя, и ты ее единственный звонок. Хочешь поговорить с ней? — Да, — почти закричала я. — Тогда передаю трубку. После некоторого шороха заговорила моя тётя. — Дакота? — спросила она дрогнувшим голосом. — Я здесь. Мгновенно отозвалась я, больше всего на свете, желая дотянуться до нее через телефон и дотронуться рукой. — Послушай, дорогая, Я хотела тебе сказать... Не могу объяснить, но... Я почти видела, как она косится на офицера, слушающего наш разговор через плечо. Мне нужно, чтобы ты работала с шерифом. Это было совсем не то, что я ожидала услышать. Но у меня не так много времени, милая. Запомни, он просто выполняет свою работу. Я молилась по дороге на станцию и... «При всём уважении, сейчас не время для молебнов», — перебила я. «О, Господи!» — молилась она. Тётя Диди часто ссылалась на Бога, причем так, будто он сидел напротив нее за чашечкой утреннего кофе. Но если он не собирается появиться и вытащить ее из тюрьмы, сегодня мне точно не до него. «Дакота Диана Грин», — отчеканила тетя, используя моё полное имя. Последний раз она так обращалась ко мне, когда я притащила в свою комнату пачку печенья и привлекла тем самым огромную вереницу муравьев. «Слушай меня внимательно». «Да, мэм», — выдохнула я, мгновенно съёжившись. Она тяжело вздохнула. «Так вот, я молилась, и на меня снизошло одно из особых чувств. Я знала, что она имела в виду, объяснений не требовалось». Диди часто приписывала эти особые чувства собственной проницательности или Святому Духу, но чаще всего оказывалась права. Поэтому и мама, и я научились прислушиваться к ее озарениям. Шериф просто выполняет свою работу, и как только он разберется в происходящем, увяжет вместе все ниточки, сразу же отпустит меня. Он хороший человек, я в этом уверена. «Допустим, Диди и права относительно характера шерифа в целом, но мне он уже показался сложным». «Но ему нужна помощь», — продолжала тётя. «Он новичок, а тебе прекрасно известно, что в нашем оберджине не любят посторонних, если только они не в платье и на каблуках». Ну, или не собираются потратить кучу денег на туризм. Она сделала паузу, чтобы дать мне осмыслить сказанное, Ты была рядом с миром конкурсов красоты всю свою жизнь и можешь помочь ему найти то, что вытащит меня отсюда. Не думаю, что ему нужна моя помощь. Неважно. Главное, что ты можешь предоставить ему доказательства, которые он сам пропустит. Понимаешь? Да, мэм. Вот и славно», — сказала тётя Диди со спокойным вздохом, как будто она проверила последний пункт в списке дел — и поставила напротив него галочку «Я буду ждать».